о том, как шевалье Дангелем сделался таким же осторожным и скрытным, каким был покойный граф Доли Борис. Когда шевалье проснулся в первый раз, он увидел, что в его камере по-прежнему горит лампа. Решив, что день еще не наступил, он повернулся лицом к стене и снова заснул. Однако, проснувшись во второй раз, Он удивился, что солнце все еще не встало, и внимательно огляделся вокруг. И только тогда ужасная истина открылась ему. В его темнице не было окна. Лампа, чей свет он посчитал сперва за благодеяние, оказывается, должна была отныне стать для него единственным светилом. На вращающемся деревянном круге, на котором узнику подавали в камеру пищу, Уже стоял его завтрак. То был верный знак, что день давно наступил. И тогда, несмотря на все свое мужество, Шевале почувствовал такое отчаяние, что сердце его болезненно сжалось в груди. Сидя на своей койке, бессильно уронив руки, он мысленно вопрошал себя, «В чем же его вина перед Богом и перед людьми? За что Господь покинул его?» а люди столь дурно с ним обращаются. Он не мог бы точно сказать, как долго пребывал он в таком унынии. Внезапно вращающийся круг повернулся на своей оси и вновь появился в камере. Теперь на нем стоял тюремный обед, сменивший завтрак, в котором узник даже не притронулся. Хотя Роже был всецело поглощен горестными мыслями, Всегда требовательной натуры его предъявляла свои права. Его мучил голод, его мучила жажда. Он машинально подошел к вертящемуся кругу, поел и напился, как это делает терзаемое жажда и голодом животное. Затем он принялся кружить по камере медленно и размеренно, как кружит запертый в клетке хищный зверь проходил час за часом, однако смена тьмы и света не отмечала хода времени. Один день следовал за другим, а до слуха узника не доносилось ни малейшего шороха. У него было только одно развлечение — следить за вращающимся кругом. Он скрипел, когда заключенному доставляли пищу, да за лампой она покачивалась когда ее поднимали через отверстие в потолке, чтобы налить в нее масло и заменить догоревший фитиль новым. Однако рука, заставлявшая круг скрипеть и лампу ползти вверх, оставалась невидимой. Раза два или три узник обращался к неведомому существу, приводившему их в движение, и спрашивал, какой нынче день или который час, Но делал он это не потому, что и в самом деле хотел знать, какой был день недели или который был час, а для того, чтобы услышать звук человеческого голоса. Но он так ни разу и не получил никакого ответа на свои вопросы. И довольно скоро прекратил все попытки, понял, что они ни к чему не ведут. На первых порах им овладело отчаяние, потом на смену отчаянию пришло полное безразличие. Второй он спал теперь по двенадцати часов к ряду. Он то катался по кровати, как дикарь, то часами сидел неподвижно, как слабоумный. Одно время шевалье даже надеялся, что лишится рассудка, и думая об этом, он раздражался взрывами дикого хохота. Но ему не было суждено это счастье. Подобно тому, как камень, брошенный в пруд, на короткое время взбаламучивает воду и на поверхность поднимается тина, так и удар, поразивший в самое сердце, привел к тому, что гнев и отчаяние поднялись из недр его души и помрачили ум. Но подобно тому, как вода в пруде постепенно успокаивается, становится чистой и прозрачной, так и ум узника постепенно успокоился. И уже через месяц после нового заточения шевалье, взглянул на него, можно было подумать, что он вновь стал спокоен, почти безмятежен. Дело в том, что желчь, сперва помутившая рассудок роже, теперь мало-помалу проникала в сердце, ожесточая его. Тогда-то к нему и возвратилось наружное спокойствие. У него был такой вид, словно он живет обычной жизнью. Тело его пребывало в неподвижности, зато ум работал безотказно и четко. Мысли обрели ясность. Вдумываясь в нынешнее свое положение, он постигал теперь множество скрытых обстоятельств, которых не замечал прежде, когда жил на свободе, на вольном воздухе, когда вращался в обществе. Ту пору отвлекаемый внешними впечатлениями он даже не подозревал о существовании этих обстоятельств он перебирал в памяти день за днем час за часом чуть ли не минуту за минутой он мысленно обозревал всю свою жизнь начиная с того самого дня когда сделался мужем сельвандир и вплоть до того дня когда его взяли под стражу прямо на улице в куру Лорен. Он пытался разобраться в той мимолетной любви, которую, по-видимому, все же питала к нему жена. То было всего лишь физическое влечение молодой женщины к тому, кто первый заставил ее испытать неведомые, да то ли, ощущения. Он припоминал теперь, как эта мнимая любовь мало-помалу исчезала, уступая место безразличию. Припомнил он также как зародились первые признаки той враждебности, какой Сильвандир постепенно начала выказывать по отношению к нему, и возникли они сразу же после появления в особняке Дангелема маркиза де Руайанкура. Враждебность эта еще больше усиливалась от того, что Сильвандир терпеть не могла друзей своего мужа. Именно с той поры и началась жестокая борьба между шевалье и его женою, двумя людьми, чьи натуры были столь не схожи. Каждый призвал к себе на помощь естественных своих союзников. Роже призвал на помощь Крете, Дарбеньи, Клорено и других столь же прямодушных дворян. Они-то и посоветовали ему вести войну с открытым забралом. Они же потом и надоумили его благоразумно отступить. А Сильвандир призвала на помощь маркиза де Роянкура, мэтр Буто, И, разумеется, и из Они, должно быть, прибегли к хитроумным маневрам, к тайным уловкам, к недостойным приемам и, в конце концов, добились своего. И теперь он, Роже, полностью оказался в их власти. Над ним тяготело обвинение, не имевшее никакого касательства к истинной причине его ареста. Его могут продержать в темнице до тех пор, пока будет длиться страсть, любовь или просто прихоть, который влечет маркиза де Роянкура к Сельвандир. А может быть, и того дольше, ибо если сейчас маркиз должен опасаться гнева оскорбленного мужа, то впоследствии он станет бояться мести узника, освобожденного после стольких мук. Да, он Роже, может пробыть в темнице бесконечно, либо потому, что привязанность маркиза к Сильвандир устоит перед временем, либо потому, что страх роя перед шевалье дангелемом окажется сильнее его грызений совести. Затем Роже принимался разбирать свое собственное поведение так же тщательно, как он разбирал поведение других, и теперь он находил множество способов избежать тех бед, которые на него обрушились. «Да, да, я вел себя как глупец», — рассуждал он сам с собой. Мне следовало поступать так, как поступают многие известные мне мужья. Они счастливы и пользуются общим уважением. Они сейчас на свободе и спокойно прогуливаются по Парижу. Я должен был на многое закрыть глаза, взять себе в любовницу младмазель Пуссет, как весьма разумно советовал Крете. Право же, все эти мужья — люди умные. Один только я вел себя как болван. Ведя себя по-другому, я бы не оказался в заточении. Я не был бы теперь жалким узником, а командовал каким-нибудь полком. Правда, мне пришлось бы соблюдать пост три раза в неделю. Но зато в остальные дни я преспокойно ел бы жирную пищу в обществе своей любовницы и друзей. Для этого мне бы следовало только купить в Сент-Антуанском предместе, хорошо обставленный, уютный, но не привлекающий к себе посторонних взглядов небольшой дом. Сам король благосклонно улыбался бы мне. Раз в неделю я бы прикладывался к высохшей руке госпожи де Ментенон. Я бы усиленно обхаживал отца Летелье, но зато мне, быть может, пожаловали бы титул герцога. Я, возможно, стал бы пэром Франции. Поистине, какой же я глупец. Нет, все-таки нет, тысячу раз нет. Я поступил именно так, как должен был поступить. И если бы все повторилось с сызнова, я все равно поступил бы так же. Ибо на этом свете существует только одно понятие о чести и только одна возможность сохранить ее. К тому же я любил эту женщину. Правда, сердце мое навсегда принадлежит бедный Констанс. Но я любил и Сильвандир. Любил ее из тщеславия, любил потому, что она хороша собой, а также, быть может, и потому, что я так много для нее сделал, потому что она всем мне обязана. Словом, как бы то ни было, а я любил ее, вот почему я не должен был, я не мог допустить, чтобы ее у меня похитили. Значит, я поступил так, как должен был поступить, И не в том дело, что я будто бы глуп, а в том, что они негодяи. Когда я в один прекрасный день выйду на свободу, я отомщу за себя. Но когда я выйду на свободу? Все, в конце концов, сводилось к этому. В замке Форлевек шевалье решил, что если ему вернут свободу, Он все и всем простит. В Бастилии он уже мысленно делал кое-какие оговорки на сей счет, а в шалоне он беспрестанно повторял себе мне 22 года, а королю 75. Ежели королю будет отпущено еще 10 лет жизни, он проживет до 85. Прожить дольше не может рассчитывать ни одна коронованная особа, как бы она ни была требовательна к судьбе. А после смерти короля. Двери темницы распахнутся, и стало быть, если даже предположить самое худшее, мне, когда я выйду на свободу, будет всего 32 года. Шевалье не раз спрашивал себя, что он предпочел бы, выйти из тюрьмы тотчас же, но при этом отказаться от мщения, или же выйти из нее через 10 лет, но зато сласть насладиться местью. И он всякий раз отвечал себе, что предпочитает выйти из темницы через 10 лет, но зато отомстить. Причем отомстить так, как мстят люди осмотрительные и умные. Таким образом, пробыв три месяца в одиночном заключении, Шевалье превратился в глубокого мыслителя, в тонкого политика, в сущего Макеавелли. Если бы кто-нибудь вдруг поглядел на роже, то увидел бы, что он подолгу сидит на скамеечке, закинув ногу на ногу, упершись локтем в колено, подпирая подбородок рукою, пристально смотрит прямо перед собой и чему-то улыбается. И тогда этот нечаянный наблюдатель верно решил бы, что Дангелем думает о своем отце, о своей матери, о мадемуазель де Безри. О сладостных днях своей юности, словом, вспоминает о чем-то весьма приятном. Нет, Роже думал о мщении. Так прошло одиннадцать месяцев, и ни разу в сердце узника не закрадывалось отчаяние, ни разу мужество не изменило ему. Пожалуй, его загоревшее на солнце лицо несколько побледнело за время этой долгой ночи, Его богатырское тело немного исхудало из-за вынужденного поста, но зато бледность придавала шевалье ту одухотворенность, какой ему прежде не доставало, но зато худоба придавала ему ту элегантность, которую прежде тщетно пытались в нем отыскать. рожа был по-прежнему красив и силен, только теперь он стал лицемером. Каждый вечер он громким голосом молил Бога даровать долгие дни королю и госпоже де Ментенон, ибо он подозревал, что за ним подглядывают дабы знать, что он делает, и подслушивают, дабы знать, что он говорит. Правда, при этом он в глубине души посылал и короля, и дамы его сердца ко всем чертям, но делал это молча, и никто, кроме него самого да Господа Бога, об этом не ведал. Однажды утром, когда Шевалья с аппетитом грыз ломоть черствого хлеба, служивший ему завтраком, дверь в его камеру отворилась, и знакомый голос донесся до слуха узника. Глаза его привыкли к темноте, ибо нередко он долгие часы и даже целые дни оставался без света, когда тюремщики забывали зажечь погашенную лампу. И поэтому он без труда разглядел пышно одетого дворянина, Тот сделал два или три шага вперед и окликнул шевалье по имени. Это был маркиз де Роянкур. Он с распростертыми объятиями приближался к Дангелему. Шевалье схватил скамейку и поднял ее, намереваясь раскрыть голову маркизу. Ведь перед ним стоял его враг. Надо было только опустить силой свое массивное оружие, и он бы убил наглеца. Роже секунду помедлил, потом бросил скамеечку на кровать и тоже с распростертыми объятиями поспешил навстречу господина Деруа и Анкуру. В камере было совершенно темно, и посетитель не заметил угрожающего движения, которое сделал Роже. Два эти человека, смертельно ненавидевшие друг друга, обнялись как друзья, как братья. Так вот вы, оказывается, где, дорогой Дангелем, воскликнул Маркиз, схвативший Олье за руку и выводя его из камер. Нам долго пришлось вас разыскивать, и мы с таким трудом вас нашли.